Глава шестая. Семейные тайны, странные совпадения и абсурдные требования. — Ты уверен, что ей понравится вот это? — Да, — заверила я вам. — Бабушка коллекционирует таких лошадей. Аврора задумалась, присматриваясь к чуду бронзового искусства. Это был то ли единорог, то ли пегас. то ли вообще некая абстрактная лошадь с крыльями и куцем рогом на лбу. Отчего-то конь, вопреки логике, стоял на передних копытах, забавно задрав заднюю часть кверху. Данную композицию со всей уверенностью можно было бы назвать безвкусным уродством, но ведь подарок велено выбирать Эвану, а она, Аврора, вкусов миссис Барлоу не знала. Но если ее коллекция полнится подобными экспонатами, то Аврора надеялась, что ей не предложат оценить увлечение бабушки Эвана. «249 фунтов». Покосившись на табличку, она озвучила цену. «Господи, она бы и бесплатно это не взяла! Правильно отец пенял ей об отсутствии аристократического вкуса. Кто бы знал, что он понадобится на должности няни?» Эван. «Мы уверены?» «Абсолютно!» а «Вам помочь?» — вежливо поинтересовался подоспевший менеджер. «Да, упакуйте это!» — она указала пальцем на коня с крыльями. «Пожалуйста!» «Прекрасный выбор!» — одобрил он. «Ой, сомневаюсь!» — подумала Аврора, но ее ведь никто не спрашивал. Тем же вечером мужчины семьи Барлоу, не забыв прихватить с собою няню, в полном молчании ехали по вечернему Лондону. Честь нести презент выпала именно ей. Аврора, ощущая странное волнение, нервно поглаживала упакованную в гладкую бумагу коробку, словно расчесывала медную гриву. Что ее там ждет, Аврора представляла смутно. Может, ее запрут с прочим персоналом на кухне, чтобы не высовывалась до востребования? Это было бы забавно. Но Аврора все равно переживала больше из-за неопределенности, нежели из-за своего статуса служащей. В доме Джеймса Барлоу она чувствовала себя гостей с обязанностями, а не няней, строго блюдущей субординацию. Наверное, рациональное зерно в разделении хозяев и персонала, которым всегда руководствовался отец, все же есть. Как минимум, Аврора сейчас не кусала губы от волнения. Она давно тогда тошно не осматривала свой гардероб. Как должна выглядеть няня на семейном ужине своего работодателя? Выбор пал на спокойное темно-синее платье ниже колена. С высокой горловиной, подчеркивающей длинную шею и идеальную осанку. Хоть что-то ей дал балет. И короткими рукавами, открывавшими тонкие руки. Мистер Барлоу никаких рекомендаций относительно дресс-кода не давал, а, увидев ее, задумчиво придержал дверь, помогая устроиться в автомобиле. Но явно не ее внешность дала ему пищу для размышлений. Джеймс всю дорогу к дому мачехи был отстраненным. Чет притормозил у въезда в частные владения, и через секунду ворота перед машиной медленно распахнулись, впуская во внутренний двор. Огромные территории и внушительные размеры особняка впечатлили. И откуда в центре Лондона место на роскошь подобных размеров? «Готовы!» — отпуская Чеда на сегодняшний вечер, деловито поинтересовался мистер Барлоу. Обратно он сам их повезет. Как оказалось, у него здесь машина осталась еще с прошлого визита. «А ты готов, пап?» — в ответ спросил Эван и пояснил. «Будет дедушка». «Пра-дедушка». — поправил Джеймс и, коротко стукнув дверным молотком, открыл тяжелую дверь. — Мистер Барлоу, Эван, мэм. Дворецкий встретил их у самого входа. — Вас ждут в гостиной. Прошу. — Мажор Дом? — удивилась Аврора. — Неужели еще кто-то пользуется их услугами? Для нее дворецкий как полезное ископаемое. Очень нужно, но редко встречается, а без должного обращения становится неэффективным. Аврора вручила коробку с подарком Эвану, желая оказаться подальше от этого крылатого безобразия и, расправив плечи, замкнула процессию, движущуюся к распахнутым дверям гостиной. Они пересекли мраморный холл с камином во всю стену и, еще будучи на подходе, услышали голоса. Беседа явно велась не в удовольствие. «Филипп, хватит брюзжать! Ей-богу, это становится утомительным!» И уже порядком надоело, — иронично заметил Джеймс, так, чтобы его услышали. «Джейми, твой дед сведет меня в могилу», — отозвалась статная женщина, сидевшая на белом диване, изящно закинув ногу на ногу. «Едва ли», — язвительно заметил пожилой мужчина, — «ты прекрасно с этим справляешься сама». «Вы опоздали, молодой человек». «Мы приехали как раз вовремя», — ответил Джеймс, показывая, что их разговор более не является исключительно семейным и необходимо быть сдержанней в выражениях. Мелисента, он невесомо коснулся губами на пудренной щеки, затем кивнул Джонатану, стоявшему у окна с бокалом, и деду. Аврора и Эван сделали всего пару шагов вовнутрь, цепляясь за выход из гостиной, как утопающий за спасательной линь. Вероятно, это выглядело как подготовка к стремительному бегству. Если потребуется уносить ноги, они готовы. Эван, миссис Барлоу, чинно раскрыла ему объятия, а он будто только и ждал приглашения, по-детски чмокнул ее в щеку, слезав добрую порцию пудры, и вручил коробку с конем. Затем шустро устроился на безопасном расстоянии. На подлокотнике кресла рядом с прадедом. А тот был рад и, очевидно, благоволил Эвану больше, чем его отцу. «Мисс Дан, добрый вечер! Рад снова видеть вас!» Наконец Джонатан вмешался в разговор, подходя ближе, вежливо целуя тыльную сторону ладони. «Джеймс, может, представишь нам, наконец, свою спутницу?» Сделав глоток мартини с крупной оливкой на дне и убирая с колен коробку, деланно возмутилась миссис Барлоу. Простите, увлёкшись перепалкой с дедом, он совершенно позабыл о манерах. Аврора Дан, няня Эвана. Няня. Как интересно, улыбнулась Милисента, пройдясь по ней быстрым взглядом, пока Джеймс официально знакомил Аврору с дедом. Аврора и сама с любопытством отметила, что мачиха мистера Барлоу поразительной внешности. Нет, в таком возрасте уже ни одну женщину нельзя назвать привлекательной в известном смысле, но этой определенно подходил эпитет «величественная». Подтянутая, с идеальной осанкой и гордым профилем, с блестящими черными волосами, искусно уложенными в прическу, грандиозными жестами и холодными льдисто-голубыми глазами. Джонатан был похож на мать. От отца в нем ничего не было, по крайней мере фотографии, имевшиеся в доме Джеймса, сходства не выдавали. Но справедливости ради, старший из братьев тоже не был в отца, разве что улыбка и светлые волосы. «Ладно, посмотрим, что там у нас». Хитро поглядывая на Эвана, миссис Барлоу начала открывать подарок. о – она покрутила коня, возможно, пытаясь определить, к какому виду его отнести. «И у кого такая фантазия?» — тактично поинтересовалась она. «У Авроры!» — поспешил доложить Эван. «Вот паршивец!» — мысленно взорвалась она. «Она помогала мне выбирать!» «Неужели?» — Мелисента перевела на нее взгляд. «В твоей коллекции слонов этот бронзовый мустанг с крыльями неплохо будет смотреться, не правда ли, юная леди?» Неожиданно сильным голосом, но с явным ехидством, спросил пожилой Филипп Барлоу. Его внешность на все сто совпадала с возрастом, обращаясь к Авроре. «В Персии хорошего коня приравнивали к боевому слону». Неожиданно даже для самой себя нашлась Аврора. Правда, насколько это убедительно, не знала. «Вы полагаете...» — Мелисента сдержанно улыбнулась. «Оригинально». Джеймс налил себе виски и подошел к мачехе. «Похоже на Каролин Ротвелл». Сноска. Современный скульптор из Англии. Конец сноски. «Правда?» Мелисента снова осмотрела коня, затем отложила. Вряд ли он внезапно очаровал ее, но она прекрасно изобразила радость. подозвала Эвана, раскрывая объятие, поцеловала в щеку и в качестве благодарности заговорщически поведала о целом блюде сладостей, приготовленном специально для него и дожидавшимся своего часа на кухне. «Пойдем!» – бросил Эван, пробегая мимо Авроры, которая сейчас даже под землю провалилась бы с превеликим удовольствием. Когда они вышли, Джеймс удобно устроился на белом диване, откидывая от себя шелковую подушку цвета горького шоколада. — Что, Джеймс, британский флот решил щелкнуть тебе по носу, — съязвил Филипп Барлоу, вытягивая ногу вперед, удобно устраивая ее на пуфике. Подагра в последнее время особенно часто беспокоило. «Джонатан, сделай мне, пожалуйста, мартини. Ты знаешь, как мне нравится». Тут же вмешалась Мелисента, пропуская мимо ушей замечание старшего Барлоу. Рассчитывая, что пасынок тоже не обратит внимания на старческое брюзжание. Джеймс хмыкнул, мысленно аплодируя ее предусмотрительности. Ему действительно сейчас неохота припираться с дедом. «Ты теперь сомневаешься даже в моих способностях открыть бутылку и бросить оливку?» С обидой, замаскированной под сарказм, поинтересовался Джонатан. Он, очевидно, ироничный смешок брата принял на свой счет. «Нет, в твоих способностях смешать вермут я не сомневаюсь. Не зря ведь мама его так любит». Наверно мне стоило пойти в бармены», — Джеймс кивнул. «Неплохое решение». «Джейми, Джонатан, прекратите». «Прекратить что? Называть тебя матерью?» — иронично поинтересовался Джеймс. — Упражняться в остроумии, — назидательно ответила она, — и матерью тоже. Ты знаешь, мне нравится, когда меня зовут по имени. — Конечно, мама. Ты нам всем это не раз повторяла, — произнес Джонатан, подавая бокал. — Но мы, видимо, плохо понимаем, — не удержался от замечания Джеймс. — Это была случайность, — взорвался Джонатан. Это случайность дорого нам обходится. с первой зарегистрировались на торгах. Их проект уже рассматривает комиссия. Теперь нам придется снижать реальную цену. Но наше предложение все равно лучшие. «Пойми же, это так не работает», – осадил Джеймс. «Если ты первый, все, кто ниже, вынуждены подстраиваться под тебя. Мы будем подгонять условия под Арчи Блейка. Или ты надеешься, что там дураки работают?» Джонатан вспыхнул, принимая на свой счет замечания касательно ума, а Филипп Барлоу что-то весело прокряхтел, словно перепалка внуков его любимое вечернее шоу. «Ты ведь одобрил пакет документов и подписал заявку на участие. Ты тоже не заметил ошибку в расчетах?» «Это твой отдел, Джон. Ты мой брат. Я доверяю тебе. Я не хочу проверять каждый твой шаг, или это необходимо?» «Все ошибаются, все!» Джеймс смотрел на него твердо, ни капли сочувствия. «Кроме тебя, конечно!» Джонатан залпом осушил бокал с виски. «С последним утверждением я бы поспорил», — веско вставил Филипп. «Мальчики, прекратите оба. Джейми, лучше расскажи нам, как дела на верфи. Когда планируется спуск на воду крейсера?» Кухня в доме-особняке Барлоу не шла ни в какое сравнение с той, в которой Аврора проводила каждое утро последний месяц. И дело было не в размерах или внешнем убранстве, атмосфера совершенно другая, более строгая и со всеми полагающимися богатым людям условностями. Ей даже показалось, что она снова оказалась дома, только отца с газетой не хватало. Он на кухню исключительно звонил, а Аврора, любившая посидеть там с чашкой чая и нэнни, закатывали глаза. Герцог не меньше. Они с Эваном сидели за круглым светлым столом с целым блюдом птифуров. Миссис Норрис, повар, заканчивала сервировать закуски, а дворецкий с гордо вздернутым подбородком уносил блюдо в столовую. «Эван, наверное, пора идти в столовую», — предположила Аврора. Его отведет, а сама тихонько посидит в уголке. Она вроде как не прислуга, ну все же. Бог ты мой, про себя смеялась над ситуацией Аврора. Если бы гордец Стефан Клейтон узнал, что его единственная дочь считает себя недостойной сидеть с кем-то за одним столом, его бы хватил удар. Пусть отец и сложный человек, но он много трудился, чтобы стоять на одной ступени с пэрами Англии. Не зря же он откопал в родословной дворянина и получил титул баронета. — Давай здесь поедим, не хочу туда идти. Они сейчас там разговаривать о непонятном будут. — А ты всегда на кухне ужинаешь, когда к бабушке приезжаешь? — Нет, — честно ответил Эван. — Обычно меня заставляют идти в столовую. Аврора улыбнулась. С воспитанником у нее установились мирные отношения с редкими военными столкновениями, но она начинала привыкать к нему и даже прониклась в симпатии. Он именно такой, как говорил Генри, немного вредный, немного нудный, но, в принципе, обычный ребенок со своими мечтами, страхами и сомнениями. — Мэм, ужин подали, вас уже ждут. Дворецкий появился неожиданно, и сказать ему вежливому и учтивому, что они не хотят идти, казалось неправильным. «Конечно», — поднялась она, — «если с кем-то и надо объясняться, так это с папой». «Мисс дан почему вы все еще здесь?» «А вот и он, собственной персоной. Наверное, хорошо появляться там, где ты больше всего нужен. Полезное качество». Э, «Мистер Барлоу». Аврора замялась, опасаясь, что это может выглядеть ее капризом. А что, вдруг иван снова ее проверяет? Он ведь считает ее непробиваемой и теперь постоянно пытается найти слабое место. И тут сам Эван пришел на помощь. «Пап, можно мы здесь поедим? Вы будете разговаривать, а я скучать. Мы с Авророй в электронные шахматы играем». Он показал дисплей телефона, но, если уж быть откровенным, ни в какие шахматы они не играли. «Хорошо, оставайтесь», — смягчился Джеймс, хотя еще секунду назад выглядел решительно. «Возможно, он бы тоже не прочь посидеть на кухне в приятной компании. Мисс Данн, только покормите его чем-нибудь помимо сладостей». «Да, капитан», — не удержалась она. «Что поделать? Так влияет просмотр мультика «Губка-боб квадратные штаны». Перекусить было решено непривычной для Эвана в это время суток кашей, а нежным роздобифом. Сама Аврора, привыкшая, что длинными углеводами лучше насыщать организм с утра, удивлялась его рациону. Но после того, как Эван начал монолог о сложности переваривания белков и токсичности его продуктов распада, замолчала. Он явно повторял слова матери. Мистер Барлоу на ужин предпочитал как раз-таки мясо. А ее рекомендации лучше не оспаривать. Но поскольку крупы в этом доме на ужин не подавали, придется давиться ростбифом с гарниром из припущенной на огне с ароматным маслом спаржи для Авроры и печеным в сливках картофелем для Эвана. Аврора не знала, как там проводят время за общим столом, но на кухне все было прекрасно. Даже миссис Норрис, заметив, что няня и внук хозяйки ведут себя раскованнее, чем заведено в этом доме, стала приветливее и оставила им самые аппетитные кусочки мяса. «Что ты делаешь?» Аврора отошла подальше от стеклянной чаши. Они с Эваном полчаса назад переместились на террасу. Здесь мягко горели напольные светильники, плетеные круглые кресла с кремовыми подушками окружали низкий овальный стол. пахло ночными цветами, аромат которых от теплых порывов ветра мягко ласкал нос, а в черничном небе длинными хвостами и прозрачными крыльями звенели стрекозы. Откинуться на мягкую спинку кресла с бокалом вина, сбросить туфли и довольно прикрыть глаза – мечта, которой сбыться не суждено. «Я хочу сделать фиолетовый цвет», – сосредоточенно объяснил Эван, выдавливая из тюбика красную краску. И почему эти опыты ему приспичило ставить в непосредственной близости от блестящих шелком кремовых подушек? «Ты хоть на стол не капай!» — указал Аврора на пару разводов. «Ой!» — сообразил он, пытаясь вытереть стол кружевной салфеткой, прихваченной с кухни. «Стой! Стой! Течет же!» Она подскочила, подбирая тюбик с пола, из которого медленно, но верно вытекала краска, аккуратно ореховый настил. Миска перевернулась. Аврора попыталась ловко поймать. Почти получилось, только руки были по локоть красные. «Эван, быстро расстели салфетку вон там!» Она кивнула на ухоженные клумбы, на газоне. Сама же держала миску, чтобы еще что-нибудь не испортить. Когда красящая бомба была обезврежена, Эван приоткрыл дверь, пропуская перепачканную няню внутрь. «Так, и что у вас тут, молодой человек?» Они практически столкнулись с Филиппом Барлоу. «Опыты! Степень разрушений нулевая!» «Точно!» — он подозрительно осмотрел Аврору. «Почти!» — проследив за его взглядом, ответил Эван. «И как она тебе?» — довольно бесцеремонно поинтересовался Филипп. «Немного шумная, но сойдет!» «Девицы ее возраста все такие!» Аврора собралась уже возмутиться, но мистер Барлоу-старший сосредоточил свой полный скепсисов взор на ней, поджимая тонкие губы. — Юная леди, вам не мешало бы посетить уборную, а я пока займусь вашими обязанностями, — строго произнес Филипп и приобнял за плечи внука. — Уделишь пару минут старику? Аврора стояла, раскрыв рот, молча наблюдая, как они уходят. «Вот уж вредный старик!» «Потерялись!» Она выдохнула, узнав голос. Джеймс сегодня воспринимался как спаситель. Если бы не его замечание относительно авторства «Коня с крыльями», кто знает, как Мелисента отнеслась бы к няне-внука. Как минимум, дурной вкус. Абсолютный максимум – насмешка. «Вас проводить?» «Да», – она показала ему руки, – «в уборную». «Только не говорите, что вы кого-то убили!» Он пошел вперед, приглашая ее следовать за ним. «Хотя нет, молчите. Если что, у меня хороший адвокат». «Прошу». Джеймс распахнул перед ней дверь. «Вам настолько нужна няня?» Аврора вошла, осматривая роскошную ванную комнату с мраморными стенами, скрученными горкой влажными полотенцами и золочеными изогнутыми кранами. «Дайте подумать». «Приятная молодая женщина, балерина, которая неплохо играет в шахматы и виртуозно выбирает безвкусные подарки. Она нашла общий язык с моим сыном и практически не раздражает меня. Вы определенно лучшие, что произошло со мной за последний месяц». «Практически», – она нахмурила тонкие брови, – «то есть все-таки раздражаю». «Вы немного несобранная. Давайте я вам помогу». Джеймс потянулся через нее и открыл кран. «Я собранная!» — возмутилась Аврора. «Если бы у нее были чистые руки, она бы гневно уперла их в бока, а так пришлось держать их на расстоянии. Но эффектно развернуться все же получилось. Я собранная!» — уже глядя ему в глаза, повторила она и снова отвернулась. «Я не хотел вас обидеть!» Джеймс мягко коснулся ее плеча, и она, вскинув подбородок, посмотрела в отражение. Действительно не хотел. «Все нормально, но я все же собранная», — через плечо бросила Аврора. «Ой!» Волосы больно потянула и она тряхнула головой, как норовистая лошадь, пытавшаяся сбросить узду. «Что за...» «Стойте! Ваши волосы зацепились за часы!» Джеймс поднял руку. рассматривая прицепившуюся каштановую прядь. «Стойте смирно и осторожно повернитесь. И подойдите ближе, мне не видно». Аврора замерла в кольце его рук, которые он поднял почти над головой и уткнулась взглядом в грудь. «Какая же она маленькая в сравнении с ним!» Подняла глаза вверх. Видно только подбородок. Чтобы, как в фильмах, случайно встретиться взглядами, нужно подпрыгнуть. Поскольку романтическое настроение явно не для них, она принялась рассматривать то, что перед глазами. Крошечные синие ромбики на галстуке, голубая рубашка, загорелая кожа на шее, дурманищий аромат горькой сладости и морской свежести. Она почувствовала, что поплыла на этих волнах, даже чуть было не качнулась ему навстречу. «Большой дом!» — заметила она, чтобы встряхнуться. Близость мистера Барлоу была приятна ей. Это хороший признак. Значит, после предательства Дрю ей все еще нравятся мужчины. Клацнул ремешок часов, и Джеймс ответил. Отец купил его после второй свадьбы. Матери нравится. Аврора отметила, как он называет миссис Барлоу. Пусть не мама, но все же. А вот представлял он ее исключительно по-светски. А вам не нравится? Он слишком большой. Готово. Джеймс аккуратно поправил ее волосы и опустил руки. Аврора отступила, отворачиваясь, смывая краску, мысленно представляя маленького мальчика, каким он был в огромном доме. Она даже представить не могла, что значит потерять маму. «Вас проводить в гостиную?» «Нет, нет, не нужно», — поспешно отказалась она. Джеймс согласно кивнул и ушел. Дед поймал его у распахнутой двери кабинета, видимо, поджидал. Неужели приготовил новую порцию придирок? «Зайди, Джеймс!» Он был серьезен и не кривлялся. Это настораживает. Расположившись за столом в кресле отца, Филипп сложил перед собой руки в замок и твердо взглянул на внука. «Не буду томить тебя при прелюдией. Я хочу, чтобы ты женился!» Джеймс удивленно вскинул голову, обжигая деда взглядом: Это что новый набор не смешных шуток? Мне понятно твое замешательство, но полагаю, два года достаточно, чтобы оплакать неудачный брак. Так он серьезно. Я, в принципе должен жениться или есть определенная кандидатура. Даже интересно, насколько далеко зайдет дед в абсурдном стремлении контролировать его. «Есть. Подходящая девушка, соответствующая тебе?» «Мне 35. Неужели ты думаешь, что мне нужен посредник в этом вопросе?» Джеймс забавлялся и даже не пытался скрыть это. «Филипп Джеймс Барлоу, как ты разговариваешь с дедом?» «Если мой дед помешался, я не могу по-другому». «Ты уже женился однажды по своему выбору. И что из этого вышло?» Джеймс заскрежетал зубами от раздражения. Очередная тирада о его неумении делать выбор может спровоцировать преступление. «А девушка, о которой я говорю прелестно, настаивал на своем Филипп. По крайней мере, восемнадцать была». «Была? А сейчас?» Изобразив интерес, спросил Джеймс. «И сейчас, уверен, мила, — перенял его тон Филипп. «Так женись сам!» «Джеймс!» – предостерегающе рявкнул он. «И откуда в восьмидесятилетнем старике столько силы? Или жени на ней Джонатана?» Джонатон хороший мальчик, но, к сожалению, ни характера, ни силы воли. А вот тебе дерзости поубавить бы!» – погрозил скрюченным пальцем Филипп. «Лучшего наследника и желать нельзя. Женись, и я оставлю тебе большую часть наследства». «Мне не нужны деньги!» «У ваш старика!» — грохнул кулаком по столу Филипп. Моё уважение!» Джеймс чинно склонил голову, начиная скучать. «Подкуп, шантаж, угрозы — ничего нового!» «Уже поздно! Позволь откланяться!» «Постой!» — в спину крикнул Филипп. «А эта девушка, няня, кто она?» «Ее лицо кажется знакомым!» «Она няня! Просто няня!» Аврора в одиночестве бродила по огромной библиотеке особняка, восхищенно осматривая стеллажи с книгами. Сказочное место, иначе и не скажешь. Таинственное, а с скупом свете немного пугающее. Напольные канделябры наделяли это место сумрачным средневековым очарованием, словно это старый замок, окутанный загадками и легендами. А где-то за каменными стенами бродит рыцарь, ожидая даму сердца. Аврора остановилась возле широкого окна, открывавшего вид на подъездную дорожку, на желтый свет фонарей, на яркие звезды. Безмятежное темно-синее небо было щедро обсыпано алмазной крошкой. Скупой месяц медленно ворочался, нехотя двигаясь, навстречу ночи. Аврора радовалась передышке. Эвана занял дядя. Джонатан оказался приятным и обходительным, вежливо сделал несколько комплиментов и взял племянника в оборот. Рядом с ним она не чувствовала себя маленькой, хоть он и не был низкорослым, но и спокойно, словно ты дома, с ним тоже не было. «А с его братом было?» – спросила она себя. Сегодня ей на мгновение показалось, что да. У нее имелся опыт общения с мужчинами, пусть и не сильно разнообразный. Знакомство с Дрю случилось сразу после колледжа, и встречаться они начали довольно быстро. Она определенно чувствовала легкую симпатию, но не могла и не хотела потакать этому чувству. К чему? Тем более, что ей явно не заинтересовались. Аврора – женщина, и мужской интерес ощущала кожей. Видела тлеющие угли внутри, которые может разжечь всего одно прикосновение. Сейчас был иной случай. Она вздохнула, отмахиваясь от негаданной симпатии. «Роман с боссом? Фиг, какая банальность!» Взгляд упал на подоконник, цепляясь за старую фоторамку, лежавшую снимком вниз. Она взяла ее и, перевернув, удивленно уставилась на фотографию. Двое мужчин играли в пул. Один натиралке и другой просто улыбался, опершись о стену. «Хьюберт Барлоу!» Его фото она видела в доме Джеймса, а вторым был... её отец? её отец? Ну как? Почему? Когда?» Она нервно хихикнула и ущипнула себя, проверяя, не спит ли. «Это отец Джейми!» Аврора подскочила от неожиданности. Мелисента Барлоу подкралась, как кошка на мягких лапках. Совершенно бесшумно. «Я просто гуляла, а снимок лежал. Это неважно!» Она взяла в руки рамку, вглядываясь в лица мужчин. «Мистер Барлоу с другом?» Аврора понимала, что бестактно задавать вопрос о незнакомом еще и умершем человеке, но не могла не спросить. «Да», — Мелисента провела пальцем по изображению, но не мужа. «Стефан Клейтон. Они дружили, но потом повздорили». Тонкие губы мачехи Джеймса скривились в подобие улыбки, а потом она тихо прошептала «Надменный гордец». Авроре не понравилось, как миссис Барлоу реагирует на отца, словно он дорог ей, только непонятно, как друг или как враг. Телефон завибрировал неожиданно, заставляя обеих женщин повернуться к столику, на котором его оставили. Аврора, извинившись, отошла. «Да, мистер Барлоу». «Мисс Дан, где вы? Мы уезжаем. Соберите Эвана». Он отключился, а она выдохнула с облегчением. чего то атмосфера в доме стала тяжелой и угнетающей. Аврори захотелось домой, к маме и папе, к родным.